Глава 27 Я уставилась на родителей Кастела, захваченная вихрем смятения и недоверия. Хотела встать, но Кастел крепко держал меня за руку. Да и куда мне идти? «Судя по твоим способностям, ты должна быть дочерью божества, а не просто потомком», объяснил король Валин тем же мягким тоном. «А также все указывает, что ни один из твоих родителей не был смертным». Я резко вдохнула. Что? Они никак не могли быть смертными, сказала королева Илана, ловя мой взгляд. Это не значит, что женщина, которую ты знала, тебе не мать. Это лишь показывает, что она не была смертной. Я покачала головой, сились осмыслить ее слова. Но разве Аластер бы этого не понял? Он встречался с ней. Королева Илана опустила взгляд и я догадалась, что она добавила последние фразы, чтобы смягчить удар. У меня внутри разверзлась бездна. «Не надо так. Не лгите, чтобы меня пощадить. Я это ценю». «Я правда ценила. Значит, королева заботилась о моих чувствах. Но мне нужно знать правду». В королеве шевельнулось уважение. Она кивнула. «Да, он бы понял, что перед ним не смертная». Это также означает, что Леопольд не мог быть Маликом. Киран примостился на подлокотнике кресла. Аластер бы узнал его и не приминул об этом сказать. Я сосредоточилась на том, чтобы дышать глубоко и ровно, напоминая себе о том, что уже подозревала. По крайней мере, один из моих родителей мне не родной. Я даже начала с этим смиряться и... могла это принять. Но Малик — мой отец? «Что-то здесь не складывалось, но мои мысли пребывали в таком беспорядке, что я не могла понять, в чем подвох». «И он сказал бы мне, если бы наткнулся на Малика», добавила мать Кастила, привлекая мое внимание. «Он сказал бы нам обоим». Пальцы Кастила выскользнули из моих, и мое сердце дрогнуло от ледяного всплеска, прокатившегося по нему. Он уставился на родителей». «Вы узнали о Пенилов еще до меня?» «Знали, что Аластер приложил руку к тому, что произошло тогда в Локсвуде?» «О боги! Я об этом даже не подумала». Но затем ощутила исходящий от короля и королевы вкус стыда. В середине груди загудела, а Кейран резко втянул воздух, поворачивая голову к матери. «Вы знали?» «Мы знали, что Аластер, по его мнению, нашел потомка Малика», — ответила королева Элаана, и муж взял ее за руку. «Но больше ничего о тебе и твоей семье мы не знали. Он даже не знал, что ты дочь Малика. Он начал это понимать только когда встретил тебя снова». Тело Кастила стало неестественно скованным, а Ахиса отодвинулась от окна и направилась к его родителям. «Но вы знали, что он убил ее родителей, что бросил ее умирать». Отец встретил его взгляд. «Мы узнали об этом после, когда уже ничего не могли сделать». Прошло мгновение, и Кастел начал подниматься. Я схватила его за руку. «Он прав». Я с усилием сглотнула, а он повернул голову ко мне. Его глаза напоминали замерзшие топазы. Они ничего не могли сделать после того, как все уже произошло. Это не их вина. Сосредоточившись на Кастеле, я опять не смогла определить странную, быстро промелькнувшую эмоцию, кислую и вместе с тем терпкую. Я не знала, от кого она исходила, и в самом ли деле я ее почувствовала, когда ярость Кастела бушевала огненным штормом. «Они не виноваты в том, что сделал Алластер», — говорила я ему, пытаясь удержать. «Не виноваты». Несколько мгновений он не шевелился, а затем скованно сел рядом со мной. Его мышцы под моими руками оставались напряженными. Хиса отошла обратно к окну и убрала руку с рукояти меча. «Как?» — настойчиво спросил Кастил. «Как вы могли продолжать дружить с этим мерзавцем, зная, что он натворил?» «Это превосходный вопрос». Грудь его отца поднялась в тяжелом дыхании. Мы думали, что он действовал в интересах Атлантии. Он позволил жаждущим напасть на ребенка, рявкнул Кастил. Как это связано с интересами Атлантии? Малик исчез, а ты не выказывал желания принять корону. В такой ситуации потомок Малика, воспитанный среди вознесшихся, вскормленный прислужницей кровавой короны, мог заявить притязание на престол сказала мать кастила и я ощутила как его передернуло и даже не зная насколько близким было родство девочки с маликом ни аластер ни мы не верили в такое совпадение прислужница выдавала себя за мать ребенка который является наследницей атлантии выдавала себя за мать боги вымолвил Кейран, проводя рукой по лицу кастил выпрямился на его скулах заходили желваки Он повернулся ко мне. «Поппи, я...» «Нет, не смей». Отпустив его руку, я обхватила ладонями его лицо. «Не смей извиняться. Это и не твоя вина. Ты старался найти брата. Ты понятия не имел, что будет делать Аластер, и даже не знал о моем существовании. Не бери на себя такую вину. Пожалуйста». «Она права, сын». Его отец прочистил горло. «Это не твоя вина». «И вы в самом деле считаете, что не несете за это ответственность?» — спросил Кастел, не отводя глаз от меня. «Нет, не несем», — тихо сказала его мать. «Нам было не по душе то, что сделано, но мы не выразили несогласия. С тех пор мы с этим жили и будем жить». «Как и с мыслями о тех, кого вы убили, чтобы сохранить в тайне местонахождение Элизиума». Кастел освободился от моих рук и повернулся к родителям. «С этим вы тоже живете?» «Да», — подтвердил король Валин. «Если хоть один из них удивился тому, что нам известно об Элизиуме, они не подали виду». «И если ты станешь королем, тебе придется делать много такого, от чего тебе будет дурно, что будет преследовать тебя во снах и с чем тебе придется жить». Правдивость этого утверждения заставила Кастила замолчать. На секунду. «Уверен, что так будет. Но если я обнаружу, что кто-то из моих людей причинил вред или убил ребенка, он окажется в бездне, где ему и место. Такой крови никогда не будет на моих руках». Сквозь стены окружающие короля Валина просочилась печаль. «Я надеюсь и молюсь, что такого никогда не будет». «В молитвах нет надобности», — холодно отозвался Кастел. Он взял мою руку и запечатлел поцелуй в середине ладони. «Погодите», — выпалил Кейран, удивив меня. «Я не понимаю, как Малик мог быть ее отцом. Знаю, о том, что с ним произошло, никогда не говорилось, но можно было бы предположить, что его нет в живых, причем уже несколько веков. И вообще, почему бы ему не вернуться и не потребовать трон?» Я дернулась. То, что Малик мой отец, не имело смысла. Да, похоже, никто не знал, что случилось с ним и с Бет. Но неужели он мог быть до сих пор жив? «Такое спокойно можно предположить», — согласилась мать Кастила, вставая. «И именно поэтому это и невозможно». Я моргнула раз, другой. «Что-что?» «Невозможно, что Малик стал отцом 19 лет назад». Королева Илана прошла к дубовому буфету. Юбки захлестнули ее щиколотки. Она взяла графин с янтарной жидкостью. Никто не хочет выпить. У Кирана был такой вид, словно он в этом нуждается, когда он произнес «Я в самом деле не понимаю, что происходит». После расторжения брака и свержения строна Малик исчез. Стоя спиной к нам, она налила себе стакан и закрыла графин, но не убрала с него руку. В то время я была занята растущей угрозой со стороны вознесшихся и началом войны. Но только спустя несколько лет, после того, как мы с Валином поженились, и война двух королей закончилась, только тогда я его нашла. Ее плечи были напряжены. Она сделала хороший долгий глоток. Я знала, что должна его отыскать. Иначе он вечно представлял бы опасность не только для Атлантии, но и семьи, которую я пыталась создать. Я его знала. Сделав еще один глоток, она оглянулась через плечо и слегка оскалилась, открыв кончики клыков. Он бы мстил за все, что я сделала. Поэтому я загнала его подальше в солис и заточила в гробнице. «Вы использовали цепи из костей?» — спросила я. Она коротко кивнула. Убить божество невероятно трудно. Кто-то скажет, что даже невозможно без помощи другого божества или бога. Я вспомнила, что Аластер сказал о Малике, что тот убил много других божеств. Мало того, что мой отец проявлял склонность к беспорядочному насилию и супружеским изменам, он, по-видимому, был еще и убийцей. Но это только в том случае, если он действительно мой отец. Этого королева Элаана еще не объяснила. Это было около четырех столетий назад. Она повернулась к нам, прижимая стакан к груди. Больше половины этого срока у него ушла бы на то, чтобы постепенно ослабеть и умереть. Но к твоему рождению он уже был бы мертв. Сдвинув брови, Кастел взглянул на меня, затем на мать и потом на отца. «Тогда как Малик мог стать отцом Поппи?» «Может, вы ошибаетесь?» — предположил Кейран. «Может, Малик ей не отец?» Король Валин покачал головой. «Других божеств нет. В свое правление Малик убил последних. Но дело не только в этом». Он перевел взгляд на меня. «Ты похожа на него. Слишком сильно похожа, чтобы вас разделяло несколько поколений». Я открыла рот, но не знала, что сказать. «А то, что ты сделала вчера для ребенка», — сказала мать Кастила. Как мы слышали, девочка пострадала слишком сильно, чтобы ее можно было исцелить. Малик был на такое способен. «Но редко делал», — спросила я, вспомнив, что говорил Аластер. Она кивнула. «Делал, когда был моложе и не успел ожесточиться и устать от жизни и смерти. Она сделала еще глоток, почти опустошив стакан». Он спас мне жизнь. Так мы и познакомились. Ее горло дернулось, она сглотнула. Я посмотрела на Кастела, неуверенная, что он об этом знал. Другие божества этого не умели, продолжала она. Только те, в ком текла кровь Никтоса, а таким был только Малик, внук Никтоса. Вот почему он был так силен. Отчасти это объясняет, почему ты так сильна. Ведь никтос твой прадедушка. «Кроме того, Малик был самым старым божеством». Отец Кастела наклонился вперед, потирая ладонью правое колено. «Остальные были детьми правнуков, рожденных от богов». «Значит, если у нас с Кастелом родятся дети, они будут как божества, которые когда-то правили Атлантией. Может, чуть слабее, учитывая, что Кастел первичный, но все равно сильными». «Сейчас я даже думать об этом не могла». «Но у Никтаса было двое детей», — сказала я, вспомнив изображение двух больших серых кошек. «У них был только один ребенок». Она кивнула. «Я по-прежнему не понимаю, как Малик мог стать ее отцом», — заявил Кейран, и я была с ним согласна. «Где погребен Малик?» — поинтересовался Кастел. Его мать подошла к мужу. Не знаю, как эта местность называется сейчас, с тех пор страна сильно изменилась, но найти его нетрудно. На земле, где он погребен, растут деревья цвета крови, подобные тому, что выросло в покоях Никтоса, и тем, что теперь распространились по горам Скоттас. Я ахнула. Кровавый лес за Масадонией. Кастел взглянул на меня, потом на Кирана. Знаете, что меня всегда удивляло? «Почему кровавая корона отправила тебя в Масадонию, хотя в столице тебе было бы гораздо безопаснее?» Меня это тоже удивляло. «Ее кровь была бы слишком большим соблазном для вознесшихся, поэтому ее отвезли к тем, кому корона доверяла», ответил его отец, и меня затошнило. «Решение кровавой короны вызывает у меня сильные сомнения», сказал Кастел, поглаживая мою ладонь. «Если они доверяли Тирманам, это говорит о поразительной неосведомленности». «Но они никогда не кормились от меня», — возразила я, — «насколько я помню». «Да, зато они над тобой измывались», — сурово напомнил он. «На мой взгляд, разница небольшая». «Мне жаль это слышать», — произнесла королева Элаана, опуская наполовину пустой стакан на столик рядом с диваном. «Я...» Мой желудок запротестовал сильнее, когда мне кое-что пришло в голову. Возможно лишь что или или Джалара узнали, где погребен Малик? Король Валин глубоко вздохнул, и я еще сильнее напряглась. Полагаю, возможно. Это единственное правдоподобное объяснение тому, как Малик оказался твоим отцом. Я уставилась на них. Пальцы кастила замерли на моей руке. «Ты намекаешь на то, что вознесшиеся его подняли?» «Я никогда не слышал, чтобы они его упоминали». «Им пришлось бы добраться до него, прежде чем он умер», — сказал его отец. «Но даже если ушло всего одно или два столетия на то, чтобы узнать, где он погребен, понадобилось бы очень много атлантианской крови, чтобы привести его в более-менее сознательное состояние. И даже тогда он был бы...» «Не в своем уме. Сомневаюсь, что он оправился бы даже через сотни лет». «О боги!» — я прижала ладонь ко рту. «Этот намек был настолько ужасен, что я не могла говорить». «Так когда вы заподозрили, что он восстал?» — тихо спросил Кастел. «Когда увидели ее в покоях?» «Увидели то, о чем говорил нам Аластер, ответила его мать. Мы бы поговорили с тобой немедленно, но... Но времени не было. Во мне поднялась неуправляемая паника, мешая дышать. Я боролась с ней, а сердце бешено заколотилось в груди. Ничто из этого не меняло того, кем я была. Ничто из этого не меняло того, кем я стала. Это всего лишь имена и байки. Они — не я. Дышать стало немного легче. Единственный способ узнать наверняка, восстал ли Малик, это отправиться в Кровавый лес, заявил Кейран. А это практически невозможно, когда там рыщут жаждущие, и лес находится в глубине Солиса. И какой в этом смысл? спросила я, взглянув на Вольвяна. Это только подтвердить то, что мы уже знаем. Чуть подумав, Кейран кивнул. А почему кровавые деревья? спросила я родителей Кастила. Почему они вырастают там, где пролилась моя кровь или где погребен Малик? Почему деревья в горах изменились? «У деревьев Эйос когда-то была алая листва», ответила королева Илаанна. «Когда Атлантией правили божества, они стали золотыми после свержения Малика». «И мы думаем, когда кастил тебя вознес, в тебе что-то изменилось. Возможно...» «Открылись другие твои способности или замкнулся какой-то цикл», — объяснил король Валин. «В любом случае мы полагаем, что деревья изменились, потому что теперь на престол претендует божество». «Так это не дурной знак?» — спросила я. На губах королевы Ланы заиграла слабая улыбка. Она покачала головой. «Нет, они всегда символизировали кровь богов». «И поэтому я не стала вознесшейся? Из-за крови богов или потому, что я никогда не была смертной?» «Ты в самом деле никогда не была смертной», — подтвердил король Валин. «Кто твоя мать? Кем она была? Должно быть она из первичных, либо из другой линии, возможно, такой, которую мы считаем вымершей. И она должна быть старой, почти такой же старой, как Малик я медленно кивнула сознавая что королена не могла быть моей родной матерью разве что она все знала и была заодно с вознесшимися в этом я сомневалась, поскольку мне не встречались атлантианцы, которые бы поддерживали вознесшихся или прожившие в столице достаточно долго раз уж кровавая корона увезла меня оттуда чтобы я не представляла большого соблазна такое возможно начал Киран, переводя взгляд с меня на кастила а что «Кровавая корона держала в плену еще одного атлантианца? Обычно у них были полукровки, по крайней мере, насколько я видел и слышал», ответил Кастел огрубевшим голосом. «Но нет ничего странного в том, что я не знал, или ее держали в другом месте». «Если это так, то мою родную мать заставили забеременеть, подвергли насилию со стороны выжившего из ума божества, которым манипулировали». «Боги!» У меня тряслись руки, и Кастел их отпустил. Я потерла ладони о колени. «Не хочу спрашивать», — прошептал Кастел, хотя все присутствующие прекрасно могли его слышать. «Но ты в порядке?» «Меня как будто сейчас тошнит», — призналась я. «Но я сдержусь». «Если не сдержишься, ничего страшного». У меня вырвался сдавленный смешок. А еще у меня такое чувство, будто я вполне могу стать вестницей смерти и разрушения, как меня назвал незримой в маске. Я посмотрела на него. Я хочу уничтожить кровавую корону. Мои глаза наполнились слезами. Мне нужно это сделать. Королева Илана наблюдала за нами. Кастел поймал мой взгляд и кивнул. Он ничего не сказал, но это была молчаливая клятва. Только через несколько секунд я смогла снова заговорить. «Что ж, по крайней мере, ты перестанешь называть меня богиней. Я просто божество». Через мгновение Кастел широко улыбнулся. Появились обе ямочки. «Для меня ты всегда будешь богиней». Чувствуя жар на щеках, я откинулась назад. В голове теснились сотни вопросов, а то и больше. Но на первый план вышли два. «Вы слышали какие-нибудь пророчества, предположительно написанные на костях богини Пенелов, где речь идет о великом зле, которое разрушит Атлантию?» Родители Кастела уставились на меня так, словно третья рука выросла из моего лба и помахала им. Первая опомнилась мать Кастела. Она прочистила горло. «Нет, у нас нет пророчеств». «Но это мне кажется любопытным», — пробормотал король Вален. «Оно такое бестолковое», — заметил Кейран. «Да». Я бросила взгляд на Кастела и продолжила. «А вы не знаете, должны ли божества? Нужна ли им кровь? Мне было нужна, когда я впервые очнулась после того, как Кастел дал мне свою кровь, но с тех пор я не испытывала подобной жажды». Король Вален поднял брови. «Насколько мне известно, божествам не нужно было кормиться». Он посмотрел на жену, Итак кивнула. С другой стороны, когда-то давно я читал, что боги нуждались в кормлении, если были ранены или слишком измотаны физически. Эта потребность могла возникнуть из-за того, что ты получила много атлантианской крови. Он сдвинул брови. Это может быть как разовым событием, так и стать необходимостью. Я кивнула, а Кастил слабо улыбнулся. Идея пить кровь все еще казалась мне странной. Но я могла к этому привыкнуть. Я украдкой взглянула на Кастела. Он уж точно привыкнет. Его мать поймала мой взгляд. «Не хочешь прогуляться? Ты и я». Кастел рядом со мной напрягся, а мое сердце сжалось. «Не знаю», — сказал он. Его мать кольнула сожаление яркое и острое. «Я только хотела лучше познакомиться со своей невесткой». Никаких злых умыслов или шокирующих новостей. Их в самом деле не было. По крайней мере, я не чувствовала от нее враждебности или страха. Только печаль и, может, ореховый вкус решимости. Не была уверена, готова ли оказаться с его матерью наедине. От одной мысли об этом у меня в груди трепыхались сотни плотоядных бабочек и возникали тревожные образы. «Обещаю», — произнесла его мать. «Ей не стоит меня бояться». «Да», — согласилась я, и она посмотрела на меня. «Я вас нисколько не боюсь». Это была правда. Я нервничала, но вовсе не боялась. Мгновение королева смотрела на меня, затем улыбнулась. «Думаю, нет. Мой сын выбрал бы такую невесту, чья храбрость равна его собственной». Мы с королевой Атлантии шли по вымощенной кремовым камнем дорожке вдоль которой росли высокие голубовато-лиловые цветы. Мы были не одни, хотя так могло показаться на первый взгляд. На почтительном расстоянии следовали Хиса и еще один страж. Киран тоже шел за нами, и я была уверена, что когда мы ступили на дорожку, неподалеку метнулось что-то черное. Наверное, это лира двигалась среди кустов и деревьев. «Мой сын очень беспокоится о твоей защите». — заметила королева Элаана. «Да», — ответила я. кастил без особого восторга воспринял мое согласие на прогулку с его матерью. Он волновался и, как я думала, боялся, что она может сказать что-то, способное ранить мои чувства или ошеломить. Но я не ждала, что она мгновенно проникнется ко мне дружбой и уже привыкла существовать в состоянии постоянного шока. И, если честно... Чем еще она могла поделиться, что поразит меня сильнее, чем то, о чем я уже узнала? То, что я была способна идти и думать о чем-то другом, уже доказывало, насколько я справилась с потрясением. «Хотя у меня складывается впечатление, что ты можешь защитить себя сама», продолжала она, глядя перед собой. «Да». На ее губах заиграла слабая улыбка. «Ты любишь сады». — спросила она, но это было скорее утверждение, чем вопрос. «Да, они кажутся мне очень... мирными?» «Да». Я робко улыбнулась. «А вы?» «Боги нет». Она рассмеялась, и я заморгала. «Я слишком... как это говорит Вален? Слишком буйная, чтобы находить мир среди цветов и зелени. Эти сады...» — она ввела рукой. «Прекрасны благодаря Кире». У нее талант к садоводству, и она жалеет меня. Ей нравится часами обрывать увядшие цветки, а мне нравится в это время отвлекать ее. «Сегодня я, наконец, познакомилась с Кирой», — заметила я. «Она была очень добра». Королева кивнула. «Да, она добрая». Я набрала побольше воздуха и сказала. «Но «Ну, не думаю, что вы хотели поговорить со мной о Кире». «Нет». Она бросила на меня взгляд и повернулась к дорожке. Прошло несколько мгновений. Мне бы хотелось, чтобы мы беседовали о чем-то обыденном, но сегодня такого не будет. Я хочу, чтобы ты знала. Нам было известно о тебе, когда ты была девой, до того, как Аластер вернулся с новостями, что Кастел собирается на тебе жениться. Но мы не представляли, что ты была тем ребенком, которого он встретил много лет назад. Знали лишь, что есть девочка, которую кровавая корона провозгласила избранной богами и которую назвали девой. Признаться, мы не обращали особого внимания на эти новости. Мы решили, что это интрига вознесшихся с целью усилить их притязания и оправдать их действия, например, ритуалы. «Считается, что до меня была еще одна», — заметила я. «Ее имя неизвестно, и говорят, что ее убил темный. Темный» задумчиво произнесла она. «Разве не так они называют моего сына?» «Так, но знаю, что он ее не убивал, даже не уверена, что она существовала». «Я не слышала о другой деве, но это не значит, что она не существовала». «Мы дошли до Жакаранды». «Ты росла в Карсадонии?» Сцепив перед собой руки, я кивнула. «Да, после гибели моих родителей». «Я правда сожалею о смерти твоих родителей». В мое чутье хлынуло сочувствие. Королева повернула направо. «Они заботились о тебе. Это родители, которых ты помнишь. Они и есть твои родители, Пеннилав». «Спасибо». К горлу подступил комок. «Я посмотрела на безоблачное голубое небо, а потом на нее. Уверена, вы знаете, что я провела много лет с королевой Ильяной». Она сжала губы и повторила Элианна, Ее ноздри раздулись от отвращения «Королева крови и пепла».